«Однако», – сказал Гебри Бертоли, промахиваясь бутылкой мимо стакана. «Черт, это я куда? Это ничего, что я тебе на брюки. К счастью, ну правильно. Да, что я хотел сказать-то? Весело у вас тут? Вот что я хотел сказать». «Еще как», – подхватил Шабан. Он чувствовал себя в той стадии опьянения, за которой начинается уже провал. А потом очнувшийся человек уверен, что в его голове кто-то ворочает битое стекло. «Давай к нам, а? Бросай ты свою землю. Ну на что тебе земля?» «А на что мне прокна?» «Прокна – это лига», – объяснил Шабан. «Вторая молодость, понял? За кем, по-твоему, будущее?» м? «А земля – музей. Ну что, уестествим по последней». «Уестествили». Местный Джин Редут бил сперва по ногам, а потом уже по голове, как всякий порядочный напиток. Хотя не напоминал самогон, только цветом. Вставать и уходить от Бертоли совсем не хотелось. Вот уже полчаса, как они были на «ты». «Музей», – согласился Бертолли, – «это правильно, это я в статью вставлю». «Музей предрассудков», – сказал Шабан. «Того нельзя, этого не тронь, ничего нельзя. Были бы там у вас вариадонты, их бы нельзя было тронуть, так?» «Ну опять ты за свое», – заныл Бертолли. «Сказал же тебе, буду я писать статью, буду». «Ну, пожалуй, вправду напишет». Шабан покивал. «Да-да, не сомневаюсь, ну как можно». Ладно, конъюнктуру парень уловил с полуслова. Если отношения Земли с редутом не выйдут каким-нибудь чудом из состояния активной эрозии, статья действительно появится месяца этак через два и наделает шуму на всю Вселенную. Да только будет поздно. Совсем. И уже ничего нельзя сделать. Вариадонтов выбьют всех до единого, а некий заместитель начальники геологической службы, впрочем, теперь, по-видимому, уже не заместитель, Отправиться на шельф, бороться со стихиями. Славой героев. В редуте невозможно не проявлять героизма. Это не по правилам. И все мы хорошо знаем эти правила. А чего мы не знаем, то объяснит Поздняков. Отключиться бы. Сволочь этот гебрий, расплескал последнее. Не, смотри-ка. Полез еще за бутылкой. Вино? Нет, коньяк. Земной? Угу. Шабан с сожалением отстранил свой стакан. Нельзя он покачал головой. «А трава? Ты натурализованный? Это на неделю-то?» Бертолий хохотнул и потрогал руками курчавую голову. «Лысей сам. Я только адаптирован. Все равно не советую, — сказал Шабан. Намаешься потом брюхом. Забыл, как в прошлый раз маялся». Бертолий скривился, как видно, хорошо помнил. Морщины на его лбу собрались в сложный рельеф. «Ага», — сказал он. «А я ведь тебя знаю. Тот то, -то смотрю, знакомое лицо. И фамилия». Постой, постой. Это не ты тогда спас этнографическую экспедицию с Мегары? «Ну, было дело, признался Шабан. Да ты же об этом писал, помнишь? «Э, э, То есть да, конечно. Ну, припоминается что-то такое. Но ведь это давно было, правда? И не писал я этого вовсе. Как не писал, возразил Шабан. Очерк я спасу вас. Автор ты. Ну ты даешь, оживился Бертолли. Что я, вот так сам писать и буду? На то специальный писун на каждую полосу. Сидит и строчит. «Да нет, ну какой это секрет? От кого? Или бывает, комп сам за него строчит. И даже лучше получается. Главный, правда, не поощряет. Зверь. Помню, песун выдал, будто ты, значит, вообще не дрался в норе с этими вашими. Но кто у вас тут в норах-то живет? У бегуны, что ли? Так старик его сходу за загривок и в текст морды, морды, а потом повернул к себе с задом, да как врежет по сфинктеру. «Святая правда», — сказал Шабан, — «не дрался и незачем. Они же людей боятся». «Правда или неправда, описать такое нельзя». Бертолли ударил ладонью по столу и придержал звякнувшую бутылку. «Нужно хоть немного уважать читателя». «Специфика. Если читатель ждет героики, мы не имеем морального права всучить ему будничную спасательную историю». «Согласен?» «Я с ними не дрался», – сказал Шабан. «Но это твои трудности. Но ведь мог бы подраться, верно? Слушай, может, все-таки выпьем, а? Может, не отрава?» «Нет. Я гриба. Хочешь попробовать?» «Я...» М, -м, м пожалуй. Это как? Это нюхают?» «Нюхают. Не, возьми больше, так ничего не почувствуешь. А теперь много, сыпь обратно. Вот теперь правильно. Ну, вперед. м м, -м. Твоё здоровье!» «Нет, это не закусывают». «Ну, как теперь?» «Не пойму что-то». «Нет, вот сейчас хорошо. Но я, кажется, где-то слышал, что это запрещено». «Ну, я тоже где-то слышал. Но тебе трепахаться не надо, ты не здешний. Пока ты у себя в комнате, ты ничего не нарушаешь». «А ты?» «Нарушение порядка можно доверить только тому, кто им дорожит», сказал Шабан и икнул. «Это ваш барух?» с улыбкой спросил Бертолли. «Нет, это ваш шиллер». А -а -а", сказал Бертолли. «Да-да, естественно. А вот этот гриб-то ваш, он что, наркотик?» «Черт его знает», сказал Шабан. «Вот, кстати, тебе материал. Есть гриб. В дыхании его сушеных гифов вызывает у человека легкость в движениях и ясность мысли. Ну, если, конечно, не перебрать». Правда, налицо классический букет. Похмелье, быстрое привыкание, увеличение доз, в пределе ведущее к нервному истощению. Но и только. И ничего более. Так почему, я спрашиваю, вместо того, чтобы всерьез взяться за ликвидацию побочных явлений, грипп попросту запрещают? Законодательно. Ты журналист, вот и занялся бы этим делом. И займусь, почему бы не заняться. Читатель должен знать. Бертолли снова замахнулся хлопнуть по столу, и вдруг лицо его вытянулось. «Ой, кто это? Где? Вон там, у двери. Женщина. Шо ей нужно? М? Не вижу. Кто там может быть?» Бертолли усиленно заморгал. «Стоит?» – сказал он. «Вон он, стоит. Господи, да наш зеленая!» «Ну, не страшно», – успокоил Шабан. «Это у тебя галлюцинация с непривычки. Тоже побочное явление. Бывает один раз, а потом уже больше не появляется». Сейчас я дуну как следует, ее отсюда вынесет. Ну как, исчезла? м mm -hmm. mm -hmm. да, вроде да. Она больше не появится. Шабан уверенно помотал головой, и Бертолли сразу повеселел. Через минуту он уже пытался сострить. Он-то, конечно, не бабник, но и не женофоб, и готов получить эстетическое и иное наслаждение. Если, конечно, попадется достойный экземпляр, только пусть экземпляр будет естественного окраса, а не зеленый. Зеленым место на грядке. И вообще, какой урод придумал, будто зеленый цвет приятен для глаз? Бред, ну правда же? Ты как думаешь? Какой цвет лучше всего успокаивает? Черный, поддержал Шабан. Погасить свет и лечь спать. Правильно, сказал Бертолли. А у вас тут часто стреляют? Что? Я спрашиваю, часто у вас вход ход идёт оружие? Ну, это смотря где, сказал Шабан. В степи случается, а здесь нет... «У нас с этим строго», – приврал он, вспомнив Кашкадава. «А что?» «А то, что стреляют», – заявил Бертолли. «Слышишь?» «Нет». «Странно. Ну, стреляют же». «Хм, опять мерещится шизоиду». «Когда новички занюхивают грибом алкоголь, хорошего не жди». «А вострение слуха может довести до истерики». «Кто там стреляет? И в кого? И зачем?» «Может, просто бродят блохи, перебирают лапками?» «Тук-тук. Ну и пусть себе бродят». Пусть смотрят и слушают. Последний ведь раз. Приятно вот так посидеть, зная, что это в последний раз. И болтать всякие всякости. Чепуху болтать. Только чепуху. И ничего, кроме чепухи, не слышать в ответ. Лучше бы, конечно, не с Гебрием. Плохо, что так получилось. Потому что уже ничего нельзя сделать. Совсем ничего сверх того, что уже сделано. Дистанция пройдена. Самое время упасть без сил. И ждать, когда поднимут. Опять. Со страхом сказал Бертолли. «Теперь ближе. Тук-тук. Тук-тук-тук-тук. А ведь и верно, стреляют». Шабан замер, прислушиваясь. «Бум! А вот это уже граната пуля фугасного действия. Совсем близко. Не на смежном ли ярусе? Да какого черта? Или наконец-то началось?» «Наконец-то. Давно пора». Шабан блаженно закрыл глаза. Может быть, что-то все таки сдвинулось, провернулось со скрипом какое-то огромное ржавое колесо и покатилось. Теперь его уже не остановить, потому что люди проснулись, потому что они вспомнили, что они – люди. Не зря поздняков с утра сам не свой. И без стрельбы не обойтись. Плесень-то сама не отвалится. ее же только скрипком можно. Совет этот дебильный уцепится за власть так, что и не отдерешь. Но ну, ничего, отдерем. Если все вместе – все, кому нечего терять, да еще с каким-нибудь особо озлобленным на власть шабаном. Нет, что-то не то. Не получается. Все вместе они останутся просто толпой, вымогающей у совета особые премиальные. Господи, да я же их ненавижу. Всех этих людей, все это стадо, стиснутое с шести сторон в кубической жестянке, вечно куда-то спешащее и никогда ничего не успевающее, звереющие от бесперспективности своего будущего и от бесперспективности себя в будущем. Тупость их ненавижу, жадность и подлость. А что у меня есть, кроме этих людей? Нет, это даже интересно. Ну-ка, давайте разберемся. Лиза? Этого мало. Вариадонты? Они далеко, и они сами по себе. Я им не нужен. Получается, что кроме этих людей у меня в жизни по существу ничего и нет. Забавно получается. Что делать-то? — спросил Бертолли. Он был бледен. Шабан оперся руками о стол и с усилием поднялся. Ноги слушались, но в голове по-прежнему плыло. Добавить порошка? Нет, позже. Я пойду посмотрю, что там такое. «А я?» — задребежал Бертолли. «А ты сиди тут», — сказал Шабан. «Вернусь, расскажу. Материал соберешь, писуну отдашь. Пока». Только сейчас он вспомнил, что при нем нет оружия. Бертолли кинулся проводить до двери, квахтал что-то вслед. Кажется, призывал беречь себя, смотреть в оба, а как только что-нибудь проясниться, бежать назад и немедленно вводить его Бертолли в курс событий. Шабан задвинул за собой дверь, и Гебрия не стало слышно. Грохнуло где-то совсем уже рядом. Шабан оглянулся. Пусто. Черт знает что. И здесь пусто. Если это бунт жаждущих отправки на землю, то где ревущие толпы? Где лозунги, баррикады и кирпичи для бомбометания? Что там еще полагается? Он прибавил шагу. Над головой грохотали чьи-то тяжелые ботинки. Сначала туда, потом обратно, потом снова туда. Навстречу неожиданно вынесла Ли Оммеса. «Этот-то откуда здесь взялся?» – подумал Шабан. «Самый тихий, самый незаметный человек в порт Бьюна. Больной вдобавок. Лежать бы ему сейчас с грелкой». Оммес двигался как-то неуверенно, будто учился ходить. Лицо его было темнее обычного, а обеими руками он держался за живот. Даже не кашлял. Били его, что ли? Какой гад. Эй, Ли, а что здесь, собственно? Самый тихий человек в порт Бьюна вдруг всхлипнул и мягко повалился на бок. И только потом раскашлялся, страшно, булькающе. Он еще хотел, как видно, прикрыть рот ладонью, но не донес руку, и изо рта его вместе со струйкой крови вылетел какой-то сгусток. Потом он вытянулся, закатил глаза и замер. Одна рука такая осталась прижатой к животу, но уже не могла скрыть того, что живот у него разорван. Шабан отшатнулся. Происходило что-то страшное. Оммис. Мозг сопротивлялся. Не хотел верить. Такого в порт Бьюна никогда не было. Это какая-то ужасная ошибка. Это неправда. Такого здесь просто быть не может. Стоять! К стене! Руки за голову! Обвальный грохот спешащих ног. Охранники. Потные ощеренные хари. Двое. Живоглотова гвардия. Карабины в положении для стрельбы с бедра. Морды к стене, сволочь. Должно быть, он недостаточно проворно выполнил приказание. в бок с хрустом вломился приклад. На секунду стало очень тихо и темно, потом проснулась боль, поползла по ребрам к позвоночнику и заплясала в глазах мутными пятнами. За спиной зло сопели. Было слышно, как тело Омми сопнули ногой. Этот, он самый, живой, сдох, ты ему прямо в брюхо, кишки вон оружие оружие? Оружия нет. Да хрен с ним. Проверю этого». Шабана брезгливо обыскали. «И у этого нет», – выбросил сука. Позади него презрительно сплюнули. Рискуя получить пулю, Шабан повернулся к охранникам лицом. Боль в боку мешала дышать. Ярус постепенно наполнялся звуками. Из одного бокового коридора в другой протопотало на рысях отделение особой охраны. Где-то поодаль ломали дверь, кого-то шумно тащили из комнаты в коридор, а он в коридор не хотел. Визжал и вырывался. Потом негромко пукнул выстрел и визг смолк. Ярусом выше рванула одиночная граната пуля. Тяжело вздохнули стены, с потолка посыпалась крошка. «Да что же это такое?» – беспомощно подумал Шабан. «Убивают ведь. Людей убивают. Оммеса. Неужели переворот?» «Ясно, что переворот. Вот, значит, как. Проморгали живоглота». Он отлепил лопатки от стены и качнулся вперед. Две хари в нахлобученных по уши форменных беретах осклабились. «Кто такой?» «Человек», — с вызовом сказал Шабан. «Кто?» «Человек», — сказал Шабан менее уверенно. «Козел ты вонючий», — определил охранник. «Руки, падла!» «Что руки?» — спросил Шабан, держась за бок. «Боль не отпускала». «Кончай ты его», — равнодушно сказал второй охранник. «А? Кончай, — говорю, некогда». «Нет, ты погоди». Ощеренная пасть брызгала слюной. Глаза сощурились и сделались ласковыми и масляными, как у мантлахвицы. Ты слышал, что он сказал? Я тебе плешь покажу, человека. Ты у меня кишки свои жрать будешь. Второй охранник, не обращая внимания, отшагнул назад. Ствол карабина в его руках качнулся и превратился в черный кружок. Палец на спусковом крючке лежал плотно и ровно. Сейчас меня убьют, подумал Шабан. Вдруг стало очень тихо. Черный кружок дула притягивал, от него невозможно было отвести глаз. Время словно остановилось и замерло в испуге. Невыносимо медленно сгибался палец, топя в ложе карабина спусковой крючок. Разрывная пуля снесет голову. За мгновение до выстрела. Уловив боковым зрением какое-то движение, он упал, успел откатиться в сторону, и пуля, разбрызгивая осколки, сочно чмукнула в стену. Второго выстрела не последовало. Длинное, кажущееся в прыжке еще длиннее, тело минигона обрушилось на охранников, как лавина. Что-то лязгнуло, выбитый карабин ударился в потолок. Один охранник отлетел к стене и больше не поднялся. Второй, казалось, успел среагировать, и минигон едва не покатился кубарем, но на короткий миг Шабан ясно увидел, как в руке минигона блеснула узкая сверкающая полоса, и охранник сложился вдвое. Минигон молча ударил еще раз. Охранник захрипел, выкатывая глаза, споткнулся и упал на труп оммеса. Другой, с шеей, вывернутой неестественным образом, лежал у стены и царапал пол скрюченными пальцами. минигон деловито осмотрелся по сторонам, вытер лезвие стилета об одежду убитого, подобрал с пола карабин и, не глядя, выстрелил. Распростертое тело подпрыгнуло на полметра. Скрюченные пальцы замерли. Вставай! Разлегся тут. Пляжник. Оружие возьми. Шабан, кряхтя, поднялся на ноги и выдернул из рук убитого карабин. Его мутило. «Ты их убил?» – через силу спросил он и сам подъявился глупости вопроса. минигон повернулся к нему рывком. В желтых глазах плясало бешенство. «У тебя были другие предложения?» «Нет, ты извини». «Ты пьян, что ли?» – спросил Минигон. Шабан прислушался к внутренним ощущениям. Ощущений не было. Была пустота. Нет, уже нет. Очень больно. Идти сможешь. Шабан кивнул. Боль в боку не ушла, но стала тупой и ноющей. Терпеть было можно. Тогда пошли. Куда? Спросил Шабан. Там увидишь. В боковом коридоре уже опять грохотали тяжелые ботинки. Пришлось не идти, обижать, и все равно не успели. Далеко позади кто-то хрипло заорал на бегу, нестройно ударили выстрелы. От стены с визгом срекошетировала пуля. У поворота к пандусу минигон припал на одно колено и лихо как в учебном тире расстрелял в преследователей пол обоймы погоня отстала быстрее пляжник шабан задыхался они бежали по пустым ярусам по бесконечным коридорам сонного порт бьюна и редкие обыватели высовывавшие головы из своих комнат завидев их спешили укрыться за задвижными дверями свет неожиданно погас потом опять включился потом замигал и погас уже окончательно. Минигон свирепо зарычал. Они перешли на шаг и пошли было вдоль стены ощупью. Но тут загорелось аварийное освещение, и минигон опять сорвался на бег. В жилых ярусах уже не стреляли. Пальба еле слышно доносилась откуда-то сверху, как видно с правительственного яруса, и гораздо громче и ближе снизу, с уровней занятых громоздкими системами жизнеобеспечения Куба. Над головой что-то горело. По пандусам сверху вниз ползла ленивая пена, извергнутая автоматическими гидрантами. Воняло дымом. На несколько секунд ожили коридорные динамики, чей-то голос тягуче заныл. «Группа капа на выход! Группа капа на выход! Групп!» Забулькала, захрипела, и голос смолк. «Вниз! С яруса на ярус! Вниз! Туда, где стреляют! Туда, где ты кому-то очень нужен!» где может не хватить как раз одного человека. Пусть этим человеком окажется кто-то другой, не ты. Точно же потом будет». Минигон еще прибавил, и Шабан изо всех сил старался не отстать. В боку пылало кипящее железо. Минигон бежал легко и пружинисто, как опытный хищник, взятый в облаву и точно знающий, что и как нужно делать, чтобы охотники остались с носом. «Хищник и есть», – подумал Шабан. «Гончия, профессионал, так и нужно». Зря и тогда отказался перейти в спецгруппу. Предлагали же дураку, но кто знал? Что за бред знали же? Все знали, на какой планете живем, кто такой живоглот и чего от него ждать. Центропупизм, наполеоновские комплексы при острой умственной недостаточности и еще подлость, подлость и подлость. С рождения. Было время, когда юный Мант Лахвиц был рядовым охранником, новичком без покровителей, вечным первым кандидатом на чистку сортиров, безошибочно избранным на роль жертвы, и легко, даже как-то охотно терпел казарменные подначки и изощренные издевательства долго терпел. Но что это были за издевательства, рассказать теперь некому. Из его бывшего отделения в живых не осталось ни одного человека. А как они заискивали перед ним, когда неожиданно для многих, как сияющий в алдыре на гладком месте, Возник во всей красе отдел особой охраны. Как ползали должно быть в ногах, лизали пол. Дольше других, говорят, продержался некий капрал Заурус, потому что перевелся на шельф и уже, наверное, полагал себе в безопасности, как вдруг однажды ночью исчез с патрульной платформы без следа. Вероятно, был смыт в море. Не то удивительно, что живоглот рванул вперед, пролом, к большой власти, а то удивительно, что рванул-то только сейчас, спустя годы. Так долго ждал, что мы к этому привыкли. Держит в узде своих мерзавцев, терпит над собой правительственный совет, значит, так ему нужно, значит, будет терпеть и впредь. Ну, вот вам впредь. Поздняков спохватился, да поздно. Фамилия у него такая. Уже воглота сотни обученных громил, всего лишь сотни, но на порт Бьюна и этого может хватить. Особенно, когда общая охрана разбросана кто куда по всему редуту. Разведчики тоже, а «желтые каски» малочисленны. Особенно, когда начинают убивать вот так, неожиданно, в праздничное утро. Ах, какое выбрано время! Никто не мечется в панике, не суетится под ногами. Добропорядочные граждане в большинстве просто спят после вчерашнего, набираясь сил перед сегодняшним. Праздник же, все мы люди. Спятые видят в предпохмельных снах Кружащийся волчком мир Или, скажем, детский аттракцион Карусель, где можно прокатиться На имитации черного корабля В компании зеленого пришельца С классической сыроежкой вместо носа Продерут глаза Обалдеют Спросят, что за новая власть такая И успокоятся Если у новой власти хватит ума Не отменить праздник Толпа Тупая, животная Непобедимая сила, почва и подкормка для всякой власти. Толпу никто всерьез не тронет. Нельзя же разрушать фундамент. Вот Оммес был не в толпе. Значит, его можно. Кто человек, тому власть не нужна. И тот власти не нужен. А ну где вы там, умники, падлы, плеши, козлы вонючие? Получите свою разрывную в брюхо. Один уже получил. И вы никуда не денетесь. Жилые ярусы остались над головой. В машинном зале энергоподстанции искрили и выли генераторы, воняло маслом и горелой пылью. На кожухе трансформатора лежал убитый. Минигон, хакнув с разбегу, высадил аварийную дверь, и сразу в машинный зал ворвались звуки боя. Стреляли, вопили и дрались в рукопашную где-то совсем уже рядом. Перед глазами замелькали какие-то узкие ходы, неожиданные повороты – Лаза с протянутыми вдоль них толстыми кабелями, потолочные люки над настенными лестницами из скоб. Лабиринт. Шабан здесь никогда не был, но минигон ориентировался и вел уверенно. Звуки боя то приближались, то удалялись, потом стали затихать. Поворот. еще поворот. еще Опять поворот. Теперь в люк. Один раз в широком и непомерно длинном коридоре без дверей их обстреляли откуда-то издалека, и минигон ответил. В другой раз выскочили на каких-то вооруженных людей в гражданском. Прямо на наставленные стволы. И минигон, упреждая, заорал. «Свои! Свои!» Стволы опустились. «А, Винсент!» – сказал Ева Панчев. Он был склокочен и дышал с хрипом. Комбинезон на нем был разорван до пупа. И сползал с плеч на волосатой груди. Запекся колтун крови и грязи. Поверх колтуна болтался на ремне короткий автомат. «Долго тебя носило? А это кто с тобой?» искандер ты молодец что пришел мы тебя ждали серж будь другом узнай как там со связью зацепила спросил минигон да ерунда отмахнулся Ева. своим же осколком по касательной. бардак как обычно пока что мы их выбили сейчас непременно опять полезут губты убили ты знаешь ну а тасихиды тасихиды держат воздуходувку слышишь слышу у тебя гранаты пули к карабину есть да найдем что наверху по прежнему нужно человек десять Ева вырвался. Блокируют, поздно будет, предупредил Минигон. Сам знаю. А может, двадцать им? Ну, нет у меня десяти человек. Нету, не дам. Минегон пожал плечами. Сказал бы мне, кто вчера, кого придется защищать, мрачно начал Ева. Я бы тому. Где-то опять грохнуло, дрогнули стены. Издалека долетело отчаянное. а И грохнуло еще раз. Несколько человек, молча переглянувшись, побежали на звук. Гулко загремели выстрелы. Ева, панчев, вдруг страшно засопел, ощерился и кинулся вслед за каким-то прошмугнувшим мимо человеком светлом кителе инженера. «Стой! Стой!» говорю – говорю. Заорали оба. Ева прижал инженера к стене. «Ты где должен быть? Ты мне связь дал? Ты мне связь дал, я тебя спрашиваю?» Инженер ворвался. «Куда? Почему связи нет? он ну отдай!» Инженер кричал что-то про поврежденный фидер и не отдавал пистолет. «Назад! Сдохнуть еще успеешь! Марш обратно!» «Куда? Антенны нам отрубили! Фейсал там и брусницын. «И ты, Марш, орал Ева! Связь мне давай, сволочь! Понял? Связь!» «С базой?» – спросил Шабан. Ева безобразно ругался, выкручивая пистолет из инженерских рук. Стрельба приближалась. «С базой связь есть!» – сказал мини-гон. «Армия не поможет!» «Почему?» – тупо спросил Шабан. «Потому что не поможет!» – объяснил мини-гон а если и поможет то не нам сейчас ребята попробуют включиться в оповестительную сеть обратиться напрямую к солдатам но толк по моему не будет там каждый второй грибник связь нужна спутниковая с хинагой межзоной кто услышит пока мы держим системы куб наш у нас есть шанс спросил шабан нет их же всего сотни кого сотни спросил минигон охранников а равнодушно протянул минигон вот ты о чем «Так ты, дружок, просто не в курсе. Какие там охранники? Это грибники. Без них же разве посмел? У них в паханах редло штуцер. Ты его знаешь?» Шабан промолчал. Бой приближался, и нужно было идти туда, где дерутся. Штуцер. Грибники. Вот, значит, как. «Говорил же тебе дураку. Напросись в разведку», — сказал Минигон. «Ну что тебе стоило?» «Не торопиться и не зевать». Поймать в прицел очередную фигуру, как вездеход каких-нибудь гончих Плавно надавить на спусковой крючок, и фигура не станет. С гончими проще. Можно не думать о том, что в вездеходе люди. И здесь нужно не думать. Держать их на расстоянии – это самое главное. Они лежали за хилым завалом из стульев и выломанных дверей и ждали новой атаки. Сначала их было четверо. Кроме мини и шабана этот коридор держали еще двое. Гугнивый Мартин – тоже разведчик и какой-то пожилой незнакомый механик в промасленном комбинезоне и с нервным тиком на пол лица. Первую атаку отбили шутя. На технических ярусах никто не рисковал пользоваться лучевым оружием, зато гранатопули вымыли коридор начисто. С полдесятка охранников и боевиков редлы штуцера лопнули и разлетелись дымящимися клочьями. Потом что-то крепко рвануло перед самым завалом, и механика убила. А минигону оцарапало голову и снова поперли. Полезли орущие потные рожи в надвинутых на глаза беретах молчаливые боевики с короткими автоматами наперевес, нанюхавшиеся грибного порошка до да полного бесстрашия и желающие только одного – добраться и разорвать. И снова пули крошили завал. Отбились с трудом. А еще через минуту прибежал трясущийся парнишка с вестью о том, что с той стороны наседают, сил нет, связь по-прежнему не работает. Ребята отходят. Нельзя ли хотя бы двух человек? Ну хоть одного. Игугнивый Мартин пошел с парнишкой, а Минигон молча оттащил тело механика к стене, чтобы не мешало. А потом два человека долго лежали за завалом и ждали, когда на них полезут снова. Но никто почему-то не лез. Прошло уже минут двадцать, но никто не пытался еще раз атаковать с этой стороны. И Шабан думал о том, что звуки боя позади становятся все громче. И как бы ни ударили в спину, зато сверху, с правительственного яруса, уже давно не слышно никаких звуков боя. Хотя поначалу они отчетливо доносились через вентиляционную шахту. Вот она, решетка. Такая же, как та, на которой маленькая девочка ловила коричневых тварей. Жуки, жуки. «Ты о чем думаешь?» – спросил Шабан. Минигон не ответил, и Шабан, подождав немного, снова прилип к своему бразуре и стал смотреть. Противник не показывался. На полдороге к ближайшему боковому лазу покореженные стенные плиты были забрызганы неприятными кляксами, и лежала чья-то нога без туловища. Ещё одно тело боевика, почти целое, скорчилось перед самым завалом. Смотреть не хотелось, было тошно. Случившееся отказывалось укладываться в голове. Живоглот понятно, но грибники. Почти что своя, домашняя, во многом еще неопытная мафийка. Но кто не знал о том, что она существует? Кто не нюхал порошка? Каждый знал и каждый видел. Люди как люди, ты им хорошо, и они к тебе со всем уважением. Ну а что боевики у них есть, так это специфика такая. Нужно только знать простые правила, и не будет никаких неприятностей. Плати аккуратно за порошок, плати разовые взносы, не задавай вопросов, вот и вся наука. «Совсем видно плохи наши дела, если мафия берет формальную власть», подумал Шабан. «Не хочет, наверное, берет. Деваться ей некуда». Не допускать же страну до развала. Мафия подзаконна. Перестав ею быть, она перестанет быть мафией и станет высшей государственной властью. А на ее место неизбежно придут другие. Рано или поздно придут. И Штуцер не дурак, чтобы этого не понимать. Иначе не гасил бы так долго порывы живоглота. Но кто-то же должен быть виноват в том, что нет другой силы, кроме той, что у Штуцера, способной заменить этот совет, похоже на собрание окаменелостей. Ведь нас же убивают, господи, кто-то же должен быть в этом виноват. Ты как думаешь, Винс, если еще раз полезут, отобьемся?» минигон морщись, щупал ссадину на голове, смотрел на ладонь и вытирал ее о комбинезон. «Каждая деталь имеет свою наработку на отказ», сказал он, «непонятно». «Это надо знать». С виду вроде ничего, а потом хряб и отказывает. Очень просто. «Это ты о чем?» – спросил Шабан. «Это я просто так», – ответил минигон Ты давай за коридором смотри. Тоже мне. Отобьемся, не отобьемся. Стратег Шивы. Стрельба за спиной неожиданно смолкла. Стало тихо, только поодали негромко гудели какие-то насосы. Что-то позвякивало, и было слышно, как из пробитых труб с шумом низвергаются не то потоки аммиачной воды, не то канализационные стоки. Шабан глубоко вдохнул. Почему-то вдруг стало трудно дышать. В голове зашумело. «Э-э!» Минигон замер! Подняв кверху палец. Чувствуешь? Шабан потянул носом. Это кислород. Отдали аппаратную, спокойно сказал Минигон. Его желтые глаза погасли. Все, крышка. Он вдруг начал ругаться. Очень грязно и очень спокойно. И все никак не мог остановиться. Шабан потащил его за рукав. Ярус снова наполнился звуками. Но теперь это были звуки бегства. Куда? вяло спросил Минигон. Он был как пьяный. Куда? Куда? Шабан тянул минигона прочь, и в голове у него трещало. Он кричал, не чувствуя, что кричит. «Ты надышался, что ли, Винс? Или все еще рассчитываешь стать экспертом?» «Вниз! Вот куда!» «Нет, сначала наверх. Возьмем Лизу и вниз. Если повезет прорваться к гаражу, захватим вездеход и тогда в ущелье, к ребятам. Ну же, Винс, быстрее!» сказал минигон еле ворочая языком. «Вот так он вспомнил. Так их убили». Разве я тебе еще не говорил? Эта дверь поддалась сразу. Вероятно, была повреждена или просто не заперта по оплошности. И едва она успела задвинуться за спиной, как по коридору прогрохотали преследователи. Мимо. Кажется, ушел. Шабан привалился к двери спиной и закрыл глаза. Сил не было. Где-то еще стреляли, но исход уже был ясен. В жилые ярусы удалось прорваться немногим. Их отстреливали поодиночке. Часть защитников отступила вниз и, по-видимому, пыталась организовать оборону на новом рубеже. В глазах плавали цветные круги и стояли картины бегства, мчащаяся на выстрелы толпа, в которой каждый был сам за себя, хриплые крики, неожиданный фонтанчик, брызг, ударивший из кителя инженера, и бессмысленное лицо охранника за мгновение до того, как это лицо разможжило прикладом. Карабин так и остался где-то там, и куда-то пропал мини-гон, а Ева Панчев был еще жив. Еще кричал, стрелял и дрался в последнюю рукопашной своим коротким автоматом. Он был жив до самого пандуса, и только там его отбросила пулей. «Ну и ну», — сказал знакомый голос. «Здравствуйте. Это был Роджер, а это была его комната. Он сидел на краю смятой постели, спустив босые ноги на пол и имел блаженный вид, а на его коленях, подставляя себе под блуждающие руки, сидела модель». «Вон пошла», – сказал ей Шабан, пытаясь отдышаться. Модель деловито отклеила от себя руки Роджера, спрыгнула с колен, и раньше, чем она въехала Шабану кулаком в переносицу, он понял, что это не модель. Кулачок у нее был маленький и твердый, и она знала, как с ним обращаться. «Вы что?» – закричал очнувшийся Роджер. «Это же не модель. Это моя невеста. Магда, скажи ты ему!» Я ему уже сказала. Девица улыбнулась, открыв мелкие белые зубки и, подрагивая бедрами, вернулась на исходную позицию. Руки Роджера немедленно пришли в движение. Шабан механически ощупал переносицу. Синяк будет. Ну, что там нового? Бодро спросил Роджер. Шабан судорожно сглотнул. Уже все, сказал он. Уже больше ничего не будет. Так вот, одежду мне дай, чистую, и попить. Пока он переодевался, умывался и пил, Роджер смотрел на него, не отрываясь. Он явно не знал, как себя вести. Я ненадолго, успокоил Шабан. Передохну вот и пойду. Минуту. Ну отчего же минуту, дипломатично сказал Роджер. Передохните, отсидитесь. Это ты дверь не запер? Спросила Магда. Сейчас, сейчас, сказал Шабан, глубоко дыша. Круги перед глазами наконец пропали. Остался только Ева Панчев. Уже ухожу. Слушай, а может вместе, а... «Зачем?» – с тревогой спросил Роджер. «Посмотришь, как это бывает», – ответил Шабан. «Ну, пойдешь?» «Еще чего?» – сказала Магда и отвернулась, положив одну красивую ногу на другую. Роджер беспомощно покрутил головой туда-сюда, словно ожидал подсказки. «Сидеть надо», – сказал он, убрав глаза. «Спокойно сидеть и все. Тогда ничего и не будет». В коридоре опять застучали торопящиеся ноги, Кто-то отчаянно заколотил в двери и вдруг завизжал на высокой ноте. Грохнул взрыв, осколок с визгом ударил в косяк. «Сиди», — сказал Шабан. «Ты вот что. После всех этих дел охранников, наверное, стало немного меньше, так?» «Ну», — просил Роджер. «Значит, будет объявлен набор. Ты бы шел. Тебя же воглот возьмет. Ему такие нужны». Роджер задумался. Шабан плюнул под ноги и пошел прочь. Ему показалось, что дверь поползла в стену слишком медленно, и он помог ей рукой. «Сидеть надо», — сказал за спиной Роджер. К двум часам дня все было кончено. Последние разрозненные группки сопротивляющихся были истреблены или рассеяны. Последние желтые каски, загнанные в тупиковые коридоры правительственного яруса, положили оружие. Было похоже на то, что, несмотря на весь шум и грохот боя, инсургенты не понесли значительных потерь. В 2 часа 5 минут по коридору под конвоем наряда особой охраны провели пленных: Правительственный совет в полном составе, с арбитром и председателем и десяток оборванных защитников. Поздняков тоже был здесь, старался держаться особняком и шагал бодро. В 2.15 само собой включилась газета и одновременно заговорили динамики, передавали информационное сообщение и обращение к населению. Прежний правительственный совет объявлялся лишенным власти как превысивший свои полномочия касательно контрактной политики, нарушающий права свободной личности и не направить редут на путь истинного процветания. Новым арбитром с функциями председателя назначался Нейл Маккалум Редла, его заместителем по законности и правопорядку Юстин Мантлахвиц. Сообщалось, что члены бывшего совета будут подвергнуты домашнему аресту, вплоть до специального решения по этому вопросу. В связи с имеющим место массовым недовольством рабочих, чей контрактный срок истек, создавалась специальная комиссия для ускоренного рассмотрения подобных дел во главе с заместителем арбитра по законности и правопорядку. Все без исключения плантации ползучего гриба объявлялись государственной собственностью с выплатой компенсации бывшим пайщикам и подлежали строгому учету и контролю. Особо подчеркивалась ответственность за самовольный посев гриба а сбор, переработка и реализация урожая приравнивались к государственным преступлениям. Обращение к населению было составлено в бодром тоне. Населению предлагалось сохранять спокойствие, не терять исторически присущего народу ряду оптимизма, оказывать всяческую поддержку и помощь новой администрации и ни в коем случае не поддаваться панике, поскольку короткий период эксцессов деструктивного характера благодаря решительным действиям нового руководства страны остался, к счастью, позади. Некий неведомый конвент спокойствия по поручению нового руководства извинялся за неизбежный хаос, вследствие которого праздничный отдых истинных добропорядочных граждан оказался нарушенным, и вина за которой целиком возлагалась на прежнее руководство. Конвент уведомлял, что праздник по случаю завершения прокладки тоннеля будет дополнительно продлен на один день. Добропорядочным гражданам рекомендовалось сотрудничать с уполномоченными конвента спокойствия в деле выявления террористов и мародеров, препятствовавших установлению режима подлинно народной власти, а ныне напрасно пытающихся скрыться от суда народа. «Вот я уже и террорист, — равнодушно подумал Шабан. Или мародер. Штуцер-штуцер. Кто бы мог подумать? Мелкий жучок, вечный должник всех и всякого». Еще полшага и диктатор. Диктатура не устанавливается сразу, она вырастает постепенно. Сейчас еще можно рыпнуться, если с умом, еще можно пытаться пикнуть, играя на интересах то штуцера, туцера, то живоглота, а через несколько месяцев, когда один из них перегрызет другому глотку, это станет невозможно. Люди привыкнут. Да ведь они уже сейчас не против. Вот что самое похабное. Люди против того, чтобы застрять в редуте сверхконтрактного срока. Может быть, на первых порах в самом деле ускорит ренатурализацию и вывоз наиболее отъявленных горлопанов. Толку от них все равно немного, а вместо них наберут новых. Через пару лет горлопанов станут просто расстреливать. Станут шире использовать у бегунов и раздавят коммуну. Это может дать 1 две тысячи военнопленных. В перспективе после соответствующего трудового воспитания – Новых лояльных поданных. Остальных уже завтра начнут вызывать поодиночке и с пристрастием расспрашивать, в какой части порт бьюна был такого-то числа и в такое-то время. Да что делал, да какие свидетели могут подтвердить. Сзади неслышно подкралась Лиза, потерлась о плечо как ласковый котенок, разве что не мурлыкала. На всякий случай шабан пощекотал ее за ухом, а она, прилинув к нему всем телом, полузакрыв глаза, Тихонько гладила его по голове, и он совсем не думал о редеющих волосах. Порт Бьюна просыпался. Редко, теперь совсем редко и очень далеко бухали одиночные выстрелы. Не то охрана просто веселилась, не то творила суд народа. Будет ночь, и когда все утихнет, когда над прокной хвостиком вниз повиснет тирей, дрогнут и раскроются ворота порта Бьюна, и из его темной глубины – Галошно блестя в свете прожекторов, беззвучно выползет грузовая платформа до отказа, набитая людьми, неторопливо проползет мимо вышек с развернутыми на куб пулеметами и, прибавляя ход, призраком уйдет в степь. Потом она остановится, и из ее лопнувших бортов посыпятся люди. Вооруженные выпрыгнут сами и распределятся широким полукругом. Невооруженных выведут силой и поставят на край ямы в резком свете бьющих глаза фар. Это мелкую сошку. Поздняков, пожалуй, выкрутится, подумал Шабан. Даже наверняка. Должен же кто-то объяснять разведчикам, что новая власть руководствуется исключительно интересами народа и чувством высокого патриотизма. А потом вся эта гниль попрет на юг. Винсент сказал правду. Тоннель только ускорил дело. Если бы не перспектива все ближайшие годы снимать сливки с южных месторождений, Штуцер, может быть, и не решился бы. «Тебе хорошо со мной?» – спросила Лиза. «Да», – сказал Шабан. «Хорошо. А без меня тебе хорошо?» «Мне сейчас просто», – сказал Шабан. «Понимаешь, все было очень сложно. Я не знал, что делать. Так мне было сложно. А сейчас мне просто».